И эти мои думы не пошли мне во благо, вовсе нет. Наоборот, все стали считать, что я предал Норвегию, которую хотел возвысить. Я предавал ее. Что ж, пусть будет так. Пусть будет так, как хотят обвиняющие меня глаза и сердца. Это мое поражение. Мой крест, который я буду нести сам. Через сто лет все забудется. Даже этот... Уважаемый суд забудется, совершенно забудется. Наши имена, имена всех присутствующих здесь сегодня, через сто лет будут стерты из людской памяти, и никто их не вспомнит, не назовет. Наши судьбы станут безвестны. Когда я сидел и писал по мере силы и возможностей и отправлял день и ночь телеграммы, я, оказывается, предавал Родину. Я, оказывается, предатель Родины. Пусть будет так. Вот только я себя таковым не чувствовал и не считал. И сейчас я себя таковым не считаю. Я живу в полном мире с самим собой, и совесть моя чиста. Я достаточно высоко ценю общественное мнение и еще выше ценю наше норвежское судопроизводство, но все же не выше собственных представлений о добре и зле, о правом деле и неправом деле. Мой почтенный возраст дает мне право руководствоваться собственными правилами, И это право у меня никто не отнимет. Всю свою жизнь, довольно долгую жизнь, в какой бы стране я ни был, среди какого бы народа ни жил, я всегда хранил в душе любовь и почтение к отчизне. Я намерен и впредь хранить в душе любовь к своей родине, тем более сейчас, в ожидании приговора. А теперь мне бы хотелось поблагодарить уважаемый суд. Вот то немногое, что я хотел сказать пользуясь предоставленным случаем, чтобы не быть столько же немым, сколько и глухим. Но я не пытался себя выгородить. Если же кое-что у моей речи прозвучало именно так, то это вытекает из самого ее содержания, из фактов, о которых я был вынужден упомянуть. Но это не было попыткой обелить себя, поэтому я и не сказал о свидетелях, на которых мог бы сослаться, а таковые у меня есть... Точно так же я не стал говорить об остальных материалах, которые у меня имеются. Это может подождать. Подождать до следующего раза. А может и до лучших времен, и до другого суда. Когда-нибудь такой день наступит. Так что я подожду. У меня есть время. Живой ли, мертвый. Это без разницы. Главное, миру нет никакого дела до отдельно взятого человека. В данном случае до меня. Так что я... Подожду. Именно так я и сделаю. После моей речи выступил прокурор, а после него мой защитник. И я вновь сидел, час за часом, не ведая о происходящем. Под конец заседания мне передали несколько вопросов от судей в письменном виде. Я на них ответил. Так прошел день. На дворе уже был поздний вечер. Всему приходит конец. Пришла почта, письма и телеграммы. Я складываю их в стопку, прочту потом. Несколько дней, и настает Рождество. Я возвращаюсь домой в Нерхольм и осматриваюсь. Как странно увидеть свой дом после долгого отсутствия. Горы укутаны снегом, бухта замерзла, и надо всем, как и раньше, простирается прежнее небо. Ничто не изменилось но мне все в новинку. После суда наступает спокойное время. Делаются выписки из судебных протоколов и подается апелляция в Верховный суд. Конечно же, придется ждать, как и прежде. Рассмотрение дела снова будет откладываться, но все-таки мы продвинулись вперед, сделали шаг в будущее. Я, как и в доме для престарелых, гуляю каждый день, Я прохожу в такое же расстояние точно за такое же время, от Нёрхольма до моста через канал, и через полтора-два часа прихожу домой. Ходьба ради ходьбы — удовольствие небольшое, да только ничто другое тоже не доставляет мне удовольствия. Я ничего же не могу делать руками. Мне полагалось умереть уже давным-давно. Чего я жду?» Я попросил Арилда разобрать почту, старые письма и только что пришедшие. Кому-то он отвечает и благодарит за поддержку, остальное выбрасывает. Я не рассчитываю, что провожать меня в последний путь придет много народу. Сразу же скажу, я не хочу, чтобы меня закопали в землю. Пусть уж лучше меня сожгут. Пусть от меня останется горсточка пепла».